Глава 11. Погрузившись в Думы, я пропустил дальнейшее распределение заданий для первого испытания. Но по периодическим выкрикам директора, кто-то очень сильно перемудрил составлением ОНАХ. Поэтому у всех факультетов было очень мало шансов вообще их выполнить. А самое прекрасное во всем этом заключалось в том, что директор не мог повлиять на решение, так же как и деканат. Все задания спускались сверху, и сдается мне, что это было сделано из-за Назаровой пришлют помощника, он и отведет девушку к любому ингредиенту и поможет ей его добыть. Уж для августейшей семьи вряд ли такие мелочи, как редкость того или иного составляющего, имеют большое значение. А всех остальных просто отсекли практически невыполнимыми требованиями. Это нормально, так всегда и происходит. Мне больше непонятно другое, как император Борис, будучи в то время цесаревичем, умудрился проиграть с такими позициями. Директор с возмущением, написанным на лице большими буквами, удалился, поджав губы и бросив на племянницу императора неприязненный взгляд, от отчего Ольга заерзала и недоуменно огляделась по сторонам, заметив, что почти все смотрят на нее так же, как и ушедший директор. Видимо, просчитать то же, что получилось у меня, было несложно, и все пришли к аналогичным выводам, что не прибавило девушке популярности среди однокашников, как бы ее в парию не превратили. Нет, разумеется, никто ей не навредит, особенно физически. Но вот полнейшая изоляция она вполне может быть подвергнута. Особенно со стороны влиятельных кланов, которым не нужно выслуживаться перед императорской семейкой. А там, следом за ними, и другие подтянутся. Тем более я понятия пока не имею, каким весом в обществе обладают Годунова. Так что жизнь девчонки может превратиться далеко не в сахар. Я знаю, что это такое не понаслышке. Ведь если бы я сам однажды не оказался в таком положении, то вряд ли Ваньке долгорукому удалось бы подобраться ко мне так близко, только потому, что он был единственным, кто общался со мной. Часто как сброшенным котенком, просто гладя небрежно походя, но мне и этого оказалось достаточно. Я мрачно рассматривал свои ладони: Нет, нельзя допустить, чтобы Назарва остался в одиночестве, иначе кто-то обязательно этим воспользуется, а она не абы кто, а родная племянница императора. А это значит, что и она сама, и ее дети имеют определенные права на престол. Что такое дворцовые перевороты, я знаю очень хорошо. Я уж-то по этому предмету профессором могу стать и студентов начать обучать. Так что нет, хоть Назарова не привлекает меня, но в общем ни в каком плане. Слишком худая, еще толком не оформленная. Я-то люблю женщин по пофигуристее. Но если надо, то я ухаживание изобразить смогу. С Машкой Меньшиковой. Да Катькой долгорукой. У меня нормально получалось. Никто ничего не заподозрил. А дядя у Назаровой все же блаженный. Это надо додуматься, таким образом попытаться племяшке помочь, настроив против нее половину школы. Я только головой покачал. Не надо мне никаких потрясений. Мне еще с кланами надо разобраться, с которыми вообще все не слишком понятно получается. Так, все прекратили рефлексовать и обратили внимание на меня. Я поднял голову и посмотрел на миловидную женщину, которая вышла вперед из кучки перешептывающихся между собой деканов. «Меня зовут Ева Карловна Миних. Это для тех, кто не в курсе. Они в курсе все, кроме моего факультета». И она кивнула группе с факультета искусства и делопроизводства. «Сейчас я кратенько обрисую вам ваши дальнейшие перспективы. Вы получите каждый свое индивидуальное расписание и пойдете дружно на первый урок. Итак...» у вас остаются следующие общие курсы, которые необходимо посещать всем студентам, без исключения. Дело производства. Не думаю, что у кого-то из вас появится вопрос на тему «Зачем оно мне нужно?». Это фактически ваше будущее, многих, как глав кланов. И поверьте, чаще всего это означает, что вы будете зарыты в бумагах по самой брови и больше времени проводить с юристами кланов, чем с любовниками и любовницами. «Но женщины не могут стать главами кланов по закону», перебил ее Клыкова. «Всегда и во всем случаются исключения, но не советую этим исключениям становиться по доброй воле. Поверьте, быть главой – это геморрой размером с кулак», спокойно парировала Ева Карлова. «Также, если вы не верите в ваш эфемерный шанс стать главой и держать в узде весь свой клан», «Никогда не стоит исключать такой вероятности, что вы станете, например, деканом какого-нибудь факультета или, не дай бог, директором». Со всех сторон послышались редкие смешки, которые сразу же утихли под суровым взглядом Евы Карловны. Второй обязательный предмет – домоводство. Если кто не в курсе, 10 лет назад произошло затопление школы и частичное обрушение крыши. Применять магию, даже общую и бытовую, было нельзя. И все наши ученики впали в ступор, закончившись длительным лечением и не только нервов, потому что, как оказалось, 90% не умели держать в руках нож, чтобы почистить картошку и приготовить похлебку, чтобы не умереть с голоду, потому что все преподаватели и обслуга были брошены на борьбу с завалами. В каком смысле никто не умел приготовить похлебку? Теперь уже я удивленно приподнял брови. На охоте даже я несколько раз готовил и ту же похлебку, и кашу меня Кузьмин готовить научил. Все смеялся, говорил, что мужчина и воин должен уметь кашу из топора приготовить. Прямо он. И, Романов, ты меня сейчас удивил. Намекая, что попади ты на необитаемый остров, окруженный аномалией, с невозможностью применить магию, ты не помер бы через сутки. Но ты также удивил Огнева, и он тебя еще до распределения от занятий освободил, сказав, что учить тебя у него нечему. Но вот Клыкова с Назаровой точно помрут, и даже ты не сможешь их спасти. А Лавров вас всех добьет, потому что отравит. Так что домоводство обязательно для посещений всем. Я только пожал плечами. турс какая! Любую благородную девицу учат дом вести, потому что от сумы и от тюрьмы лучше не зарекаться. Вон, Меньшиковы, такой пример наглядный, и Наташку учили, даром что великая княжна была. Я даже ходил в ее покой пироги жрать, ой сестрица собственноручно испекла. Ева Карлона, не горячись! Посмеиваясь, прервал ее долгов. «Я продолжу, если не возражаете. Последним обязательным предметом у вас идет география и картография. Потому что Лавров помнит, как мы одного нашего, хм, ученика искали, который поехал в Тверь за довольно безобидным ингредиентом для первого состязания. А выловили мы его на Южном Урале, так что этот предмет обязателен. Ну, хотя земля круглая, можно было бы и не искать. В какой-то момент он бы вышел к Москве». «Наверное». И тут в меня просто бес вселился, не иначе. И Петр, который все это время подозрительно молчал, никакого отношения к случившемуся не имел, это точно. А я тем временем возьми и ляпни. «А что, разве Земля круглая?» И невинно посмотрел на наставников. При этом я прекрасно знаю, что Земля круглая и что она вращается вокруг Солнца. В трапезной прадеда моего, Алексея Михайловича, картина на потолке нарисована на которой все это отображено, как оно есть. А Карп Золотарев, еще деду моему, Петру Алексеевичу, эту карту неба на бумагу перенес. И с тех пор и он, и отец мой, Алексей Петрович, да и я сам по той карте строение неба и изучали. добавок к созвездием разным. Уже этот дед требовал, едва ли не с розгами надо мной стоял. Он же на море был помешан. А для моряка знать созвездие – это первое дело. «А что, у тебя, Романов, есть сомнения в том, что Земля круглая?» <-La> Осторожно спросил Ева Карловна. «Я же пожал плечами». «Ну, конечно, всем давно известно, что Земля плоская, и держат ее три слона, стоящие на гигантской черепахе. Но мы поэтому с нее не сваливаемся, а то как бы мы на шаре стояли и вниз в неизвестность не падали». э, -э, -э тихо протянул Петр. «Ты вот сейчас вот это серьезно?» «Романов, ты сейчас серьезно все это говоришь?» Лавров произнес это вместе с Петром, и я отвечал им обоим, с совершенно постным выражением на лице. Все-таки в части лицемерия я на две головы выше всех их, вместе взятых, включая Петра. Знал бы, Кац, из какой клаки меня выдернул Господь, или судьба. Если верить Петру, то никогда не усомнился бы в том, что голос в голове может мне как-то навредить. Да, я говорю совершенно серьезно. Сами посудите, ну как земля может быть круглой? Это же бред какой-то. Еще скажите, что Земля наша вокруг Солнца вращается, а не Солнце вокруг Земли, что гораздо логичнее со смены дня и ночи. А если бы Земля вращалась, то всегда или день был бы, или ночь. Она же не может то один бок к Солнцу подставлять, то второй поочерёдно. Вот тут я очень сильно постарался не засмеяться, потому что такую пургу нести серьезным видом даже мне не под силу. «Романов!» – начал Долгов. И тут его взгляд остановился на задумавшихся учениках. «Да как вы вообще?» «Так, думаю, нам надо добавить к обязательному обучению астрономию». «Но, ну, Виктор Витальевич, мы же прекрасно понимаем, что Романов сейчас чушь несет!» Пытался донести столь ценную мысль до Долгова, Лавров, но был жестко остановлен наставником. «Вы все задумались над словами Романова, Лавров?» «Все без исключения, а ведь подобные знания...» Составляющие основу мироздания, должны быть вбиты в подкорку. И он дотронулся кончиком пальца до виска. В общем, астрономия в обязательном порядке. И это не обсуждается. Свободны. Изучайте ваше расписание. Первого занятия никто не отменял. И раздраженный до крайней степени долгов, указал нам всем на дверь. Ну, Романов, молодец. Какая-то девушка с Наташкиного факультета прошла мимо меня и похлопала по плечу. Благодаря тебе. У нас нагрузка еще больше возрастет. Спасибо тебе преогромное. Я повел плечом, сбрасывая руку. Не люблю подобных фамильярностей. Завсегда, пожалуйста! Похоже, мне удалось часть негодования с Назаровой перевести на себя. Не то чтобы мне подобное нравилось, но и ничего особого страшного я в этом не вижу. Мне с ними со всеми в кумовьях не ходить. Выходил я из зала последним, выслушав порцию ругания от Петра, на которого уже традиционно не обращал внимания. Я думаю, пришло время еще раз напомнить мне и вам, в том числе, что значит победа в соревнованиях. Я обернулся на знакомый голос, просочившийся в помещении призрака Соломона Израилевича, застряв на пороге. Призрак был немного зол, если данное качество можно было применить к неживому человеку. А то у меня складывается ощущение, что это волнует сейчас только бедного бывшего директора этой проклятой школы. «Ничего себе! Он еще и директором был. Но теперь, конечно, стало понятно, откуда у него столько привилегий было, даже после смерти, что никто в лицо ему слово оскорбительное сказать не мог. «Все правила известны. Я не думаю, что нужно занимать этим время», отмахнулась женщина, которая стояла позади всех остальных. «Думать нужно было, когда задания выбирали, Елена Алексеевна». Подлетел близко к ней призрак, заглядывая в глаза. «При мне?» Такого безобразия не было. Я даже императору не позволял вмешиваться в учебный процесс. А вы тут устроили форменный богдак Ну вот и, собственно, ответ на вопрос, почему император Борис соревнования выиграть не смог. Ибо все было честно. Значит так, мыкнул Долгов, покосившись на разъяренного каца, решив тем самым прекратить неприятные препирательства. Видно было, что просьбу приведения лучше выполнить, чем вступать с ним в конфликт который судя по всему мог затянуться надолго соревнования не просто так называются межфакультетскими даже несмотря на то что все испытания каждый представитель факультета проходит самостоятельно победа засчитывается только в том случае если задание выполнят все участники факультета вы это хотели услышать и мы возвращаемся к повестке до глубины души волнующего меня вопроса снова подал голос призрак поворачиваясь к долгову если я правильно понял а слух Соломона Израилевича очень редко подводит, несмотря на возраст. То есть всех зелий можно выполнить в текущих реалиях только три. Для остальных нужен либо опыт, либо очень глубокие знания, либо времени. Если с первым еще могут помочь советники, направляемые кланами, хотя напомню, что подобные возможности имеют далеко не все, то с последним пунктом у нас возникают определенные проблемы, решить которые не в состоянии даже такой мудрый человек, как я. Давайте отложим решение этого вопроса до педсовета». Женщина, которую явно недолюбливал Кац, нарушила тишину. «Я не буду разводить напрасную болтологию, поэтому вынужден согласиться. Но мой жизненный опыт подсказывает, что необходимо все же дать совет ученикам состязаний, Начать строить машину времени. Научиться вызывать демонов, готовых с радостью выполнить желание за небольшую плату. Ну или что там было? Ах, да, зелье очищения. Хм, вы знаете, где можно выкопать салемскую ведьму? Соломон Израилевич! Елена Алексеевна побагровела и сжала кулаки. Видимо, именно она отвечала за задания, выданные ученикам, потому что всем остальным деканам было безразлично. А мой наставник, Так вообще еле сдерживал смех. «Любое из перечисленных зелий приготовить можно, я проверяла, и поэтому не подала протест. Сами понимаете, что этого лакита по замене заданий, вдобавок к многочисленным проверкам, растянулись бы на полгода минимум, поэтому ваши замечания не совсем уместны». «У вас в огороде закопана ведьма? Я восхищен вами!» – скривился Каз. «Я удаляюсь!» «Надеюсь, что посеял рациональное зерно сомнения в вашей поистине умные головы!» Призрак несколько раз мигнул в пространстве и исчез. Я даже хотел протереть глаза руками. Все еще не привык к подобному волшебству, но вовремя себя остановил. «Романов, ты забыл, где находится выход?» Неожиданно гаркнул Долгов, который так не вовремя заметил задержавшегося ученика, которого в зале быть в этот момент не должно было, отчего я вылетел пулей из зала, не забыв закрыть за собой дверь. Вернуться в комнату все же нужно было, чтобы собрать сумку с принадлежностями для письма. Было удивительно, но я в кое то веки успевал на завтрак. «И что ты думаешь о речи Каца?» – мысленно спросил я у Петра, идя по переходу на выход. «Я почему-то не думаю, что меня как-то накажут за то, что я стоял в дверях подслушивая. Я даже не таился особо, поэтому и назвать-то подслушиванием нельзя было». «А что тут думать? Книжки читать умные надо, да с группой своей пообщаться». Никто ведь не запрещает вам общаться и идеи друг другу подкидывать. Это как-никак коллективные соревнования, выполняющие одну единственную функцию – не быть убитым своими собственными однофакультетчиками, если ты все запоришь в единственном экземпляре. Я ничего отвечать своему двойнику не стал, обдумывая то, что он сказал. А ведь и правда, никто не запрещает нам делиться мыслями. Выполнять задание только совместно нельзя, а совет спросить всегда можно. Вот только то, что канцелярия имперская начала так открыто вмешиваться в работу школы, было как-то не совсем правильно, по-моему. За мыслями я даже не заметил, как вышел из здания. «Натаха, ты куда бежишь? Все равно же знаешь, что нас поженят, если твой отец настоит. К тому же твой двоюродный дед Иван не против». Неподалеку от общежития так интересно назывался дом, где все студенты ютились в комнатках. Наташке не давал пройти агушин, за плечом которого торчал постоянно таскающийся за ним, словно был на привязи щедров. «Дюшечка, шел бы ты отсюда!» — по Наташке было видно, что она на взводе. «Ты от Петьки уже отхватил. Хочешь от меня добавки получить? А Иван мне не указ вместе со своими коровами-дочерьми. Глава моего клана — мой дед Петр Алексеевич!» «Наташка, прекращай ломаться!» И этот козел схватил сестренку за руку. «Скажи, что согласна, и дед твой перестанет препоны чинить!» «Да пошел ты!» Она попыталась вырвать в руку, но Агушин был лоб здоровый, и у нее ничего не получилось. «Отпусти! Лучше по-хорошему!» «Да, а утро перестало быть томным!» произнес Петр задумчиво. «Уж как я свою сеструху не перевариваю! А тут даже мне чем-то захотелось вмешаться!» «Отпусти ее!» тихо проговорил я вслух, бросая сумку на землю, чтобы не мешалась и приготовился отражать первый удар, потому что Щедров всегда бил без предупреждения.